Эпилог. Азгюр Арджан смотрел на чек и метку на столе, оставленную госпожой Килек. С ней спорить нельзя и отказывать тоже. Марас она сказала, что девушка должна исчезнуть, значит Азгюр сделает это, но другим способом. Он вызвал лечившего доктора, убери от палаты всех посетителей и переведи девушку в другую палату. Он отдал карточку с пометкой куда, но зачем? Я забираю у тебя дело этой девочки по решению её родителей и распоряжению госпожи Келик. Она бывшая невеста Кадира Келика. Разве ты не знал? Нет, врач смутился. Он не знал, но отказал мужчине в праве находиться рядом с больной. Видимо, это и расстроило Келиков. Раз они заменяют лечащего врача на другого, на главного. К тому же, у неё тяжёлый случай. Если она умрёт, я не хочу подставлять тебя.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 Есмен стояла у окна и морщила лоб, пытаясь понять, откуда у неё тревожащее чувство потери. Она вернулась к столу поблагодарить служанку за поднесённый чай и снова взяла газету. Чёртова болезнь и потеря памяти лишили её возможности бегло читать. Но отец пообещал нанять учительницу, чтобы она позанималась с Есмен. А пока она разглядывала фотографию красивого мужчины в смокинге и миниатюрной жены рядом с ним. К фотографии шла заметка с поздравлением чьей-то килликов с рождением наследника. Счастливое событие богатой южной семьи. Но почему же на сердце Есмин так скребет? Отец, мама скоро вернется. Та родственница, которая родила, наверное, может свою мать попросить о помощи. Почему наша мама должна ей помогать? Ох, тебе и отшибло поминить доченька. Мать непростой родственница уехала помогать, а твоей сестре? Там она больше нужна. Тут мы и без неё справимся. Умница моя. Какая ты у меня славная. Всё у нас теперь будет хорошо. Всё благодаря тебе. Есминке внуло, смущённая тем, что заслуг своих тоже не помнит. А потом припрятала газету, решив сохранить вырезку с тревожащим душу мужчины в свой альбом воспоминаний. Их там уже прилично накопилось. И каждая отдельно дёргала за какую-то ниточку в душе Есмин. Пусть ей не было понятно, многое забылось и не желало вспоминаться, но она упорно шла к своей цели. Однажды она вспомнит всё и отблагодарит людей, спасших её жизнь после автомобильной катастрофы. Найдёт тех, кто помог ей и её семье подняться из бедности, и тоже отблагодарит. Ей просто надо еще немного времени, чтобы связать концы с концами. И как только это произойдет, то перестанет беспокоиться о какой-то недоделанной или может даже не существующей проблеме. Тогда в ее жизни наступит то самое спокойствие, которое она ждет и о котором молится однажды своего пробуждения с момента, как посмотрела за зеркало и не узнала себя. Нет ничего страшнее потерять себя, но она найдет. Есмин в этом не сомневалась. Ночь прошла беспокойно. Ей снились волны, чайки, незнакомые люди. Она стояла на обрыве, когда до неё донёсся крик. "Лесан!" Есмин вздрогнула и обернулась, увидев бегущего к ней мужчину со снимка в газете. Но тут потеряла равновесие и стала падать в пропасть. С криком Йасмин проснулась и резко села, схватившись руками за лицо. Лейсан. Имя током прошлось по нервным окончаниям, вызвав озноб. Лейсан, повторила она ещё раз. Кадир, теперь крикнула. Кадир Килик это имя мужчины, которого она любит. Лейсан любит. Но теперь он женат на другой, и у него ребёнок. Алейса умерла. Вместо нее сидит потерянная Есмин, пораженная злодеяниями и кознями Азры Киллик. О нет, это не те люди, которых она будет благодарить за милость. Азра никогда не дождется благодарности от Есмин, от Алейса. Девушка встала и подошла к окну, оглядывая тихий городок, в котором они купили дом и жили на деньги Килликов. Память возвращалась урывками, рваными клочками. Болезненно проникает то в сердце, то в чувство, то в воспоминания. Нет, Лейсан умерла. Её больше нет. Но кто сказал, что Йасмин не сможет отомстить за Лейсан? Я вернусь в твой дом и стану госпожой Килик. Тихо и твёрдо пообещала Йасмин невидимой и пока недосягаемой госпоже Азре. Теперь пойдёт обратный отсчёт, когда они встретятся лицом к лицу и сразятся по новой за погубленную любовь глупой и наивной Лейсан. Конец. Читала Наталья Фролова.